следам вы видите перед собой несчастного, который, ну, души так далее, остальное не договариваются, музыканты, Польшу. А хотите ли, не хотите ли заснуть? Заснуть? Да вы с оскорблением говорите. несколько Знаете ли, с дороги это полезно. Никогда. Ты думаешь, я пьян? Немало. А, впрочем, где у вас спят? Безумие. Ну, пойдем. Пойдемте, пойдемте. Я вас провожу. Подушки не надо. А сочи это ты мне, братец Ромео, одну рюмочку, хорошо. чтобы муху задавить. Хорошо, хорошо, пойдемте. Постоянно же проститься. Адземедан, мадемуазель. Вы, так сказать, пронзили, но ну, ничего, после объясним. Пойдемте. Только разбудите меня, когда начнется. или даже за пять минут до начала. А без меня не начинать? Слышите, не начинать? Господи боже, кто ж это знал? Но ведь, но ведь это со всяким же может случиться. Фома, уверяю тебя, что это честнейший, благороднейший и даже чрезвычайно начитанный человек, Фома. Вот ты увидишь. Вижу, вижу. Вот именно начитанный. Необыкновенно начитанный. Про дороги, да что, говорим? Фома, ну да что тут, ты великодушен, Фома. У тебя великое сердце. Ты составил мне счастье. Ты же простишь и коровки. Кушать подано. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Настенька. Настенька. Дядюшка. Друг мой, я до сих пор как будто не верю моему счастью. Достоин ли я его? И за что это мне? За что? Да если кто и достоин, дядюшка, то это вы. Я ещё не видал такого честного, такого прекрасного, такого добрейшего человека, как вы, Ну, это, браты уже слишком. Идём, брат, идём, идём. Фома Фомич был, очевидно, пикирован. Среди всеобщих излияний о нём как будто забыли. а Обнесли! А внесли, обидели. Фома, Фома, что с тобой? Что Оставьте с тобой? меня. Оставьте меня, если вы меня презираете. Теперь новые люди вошли в дом, а я ничто, я щепка, которую нужно выбросить. Фома, это Гаврила, это Гаврила виноват. Это он по растерянности подал мне первому. Ах, полковник, при тут Гаврила? И для вас не существует великих людей, кроме каких-то там Цезарей и Александров Македонских. А что сделали твои Цезари? Кого осчастливили? А я осчастливил. Осчастливил, мама, осчастливил. А что сделал Александр Македонский? Мальчишка, прохвост? Розах бы дать ему. Да заодно и те жарю. то хоть пощадите, Фома Фомич. Не пощажут дурака. И не нечего их щадить. Один только ты, ученый, Фома. Повозьми, повозьми. О, о, о, Ну, теперь он воцарится в этом доме навеки. И тиранству его не будет конца. Ура! Ура! Ура! Роман окончен и гений доброво царился в доме в лице Ффомы Фомча.